Глава 104. «Господин, вам тут почту принесли!» Робко и сильно шепеляве обратился к своему хозяину человек с перекошенным лицом, больше напоминающим собачью морду. «Почта, письмо!» Сильно удивился Варстов, поднимаясь с мягкого кожаного кресла, на котором он восседал, словно на троне. «Что за древность! Никогда в жизни не получал бумажных писем!» В белом без приписки конверте оказался сложенный вдвое тетрадный листок со словами «Я отменяю апокалипсис» и подпись, каллиграфически выведенная в цветочном орнаменте буква «Х». «Халахантер» — в ярости сквозь зубы процедил Варстов. Скомкав бумагу, он зашвырнул ее в дальний угол. «Что же ты задумал, лягушонок сопливый?» — задумался он, встав словно вкопанный посреди комнаты. «Шарик!» Вдруг встрепенулся он и решительно отдал приказ своему слуге. «Объявляй боевую тревогу. К нам, гости!» Уловил он приближение врага. «Итак, пройдемся еще раз по плану», — объявил всем Архангел по рации. Воины света и роботы были уже на позиции, окружив особняк варстов плотным кольцом. Макс, Дэн, Рон и Иван со своими ребятами заходят с флангов. Даниил с командой держит оборону позади здания. Алекс, я, Торы и Харми заходим через центральные ворота. Наша цель номер один — обнаружение и отключение устройства, похожего на большой суперкомпьютер, под названием «Нулевой протокол». Подчеркиваю, прежде чем взрывать это устройство, его надо отключить. Иначе весь наш континент взлетит на воздух. Цель номер два — ликвидация варстов и его команды. Пленных не брать. Помним, что самые уязвимые места мутантов и стафферов — глаза и шея. Враг хорошо вооружен и тренирован. И очень опасен. Наражён не лезем, пропускаем вперед роботов во главе с сэром едва танка. Через пять минут нас будет прикрывать с воздуха вертолет. В конце операции особняк заминировать и взорвать к чертям собачьим. Ну, с богом. Выдохнул он последнее напутствие. «До сих пор не верится, что все это происходит на самом деле», признался счастливый Хармисон Тору, вслед за Алексом и Сэром, продвигаясь к металлическим воротам особняка, где его так долго пытали. «Подумать только, я хотел штурмовать особняк в одиночку. А теперь тут роботы с боевыми лазерами, танки, вертолет, гранатомёты. И эти ребята-супервоины. Просто фантастика. Умеешь ты себе друзей выбирать». С улыбкой, в которой проскальзывало уважение и восхищение, ткнул он локтем в бок лучшего друга. «Да, друзей я заводить умею», — улыбнулся ему в ответ Полувамп. «Держись рядом и не высовывайся», — добавил он, зная нетерпеливую натуру оборотня. Алекс подумал, что сильно ошибался, когда решил, что видел в этой жизни все: Полулюди-мутанты собачьими головами и жуткими састанинскими наколками. которые отлично сражались на его глазах с металлическими роботами. Такого он себе и во сне не мог представить. И тем не менее, все это происходило в реальности прямо перед ним. У Хантера не хватило времени, чтобы покрыть роботов искусственной кожей, поэтому металлические скелеты, разрубающие врагов боевыми лазерами, внушали трепет и мысль о том, как же хорошо, что они на их стороне. Благодаря этим роботам с искусственным интеллектом, Воины света были под надежной защитой и уверенно продвигались к зданию. Выпущенный из танка снаряд начисто сорвал двери с петель, и Алекс, Михаил, Тор и Харми врывались внутрь. Проникнув в особняк, команда Архангела не смогла продвинуться далеко, поскольку путем преградил элитный отряд стафферов. Двадцать огромных чешуйчатых ящериц с длинными хвостами, ростом под два метра, покрытых серой бугристой кожей и сильно развитой мускулатурой направили на людей инопланетные бластеры. Все роботы все еще сражались снаружи, и только сэр встал между людьми и боевыми суперящерицами, заслонив друзей от шквала огня. Отступать было нельзя, поэтому Архангел телепатически выкрикнул команду рассредоточиться. Алекс, Торы, и Харми кинулись в разные стороны в поисках укрытия, из-за которого можно было бы безопасно отстреливаться. Если ты через пять минут не сядешь и не успокоишься, я тебя свяжу. Пригрозил Хантер Веронике. Не в силах справиться с тревогой за Алекса, девушка нервно шагала взад вперед по комнате. Они меня не взяли, Хантер, ну почему так? возмущенно воскликнула она. Я же опытный оперативник, я могла бы им там пригодиться. Тебе напомнить, что ты беременна, парировал Хантер и добавил. Четыре минуты. Знаю, что беременна, но ведь не при смерти же. Есть специальный удлиненный бронежилет, и вообще я была бы осторожна. «Белка, посмотри на свои руки», — внезапно потребовал старец. «Ну и что с ними не так?» — демонстративно вытянула она перед собой ладони. «Они трясутся», — отметил Хантер. «Твое психическое состояние крайне нестабильно. И воин из тебя сейчас никакой», — прямолинейно заявил он. «Три минуты». «Да нет же, я в норме», — отказывалась признать очевидная Ника. «И хватит уже меня Белкой называть». «Перл, тащи веревку». Обернулся старец к домовому, в растерянности, потирающему носик в углу комнаты и взволнованно наблюдающему за метаниями Вероники. «Ты серьезно думаешь, что сможешь со мной справиться?» Ника посмотрела на щуплого старика так, как старшеклассники смотрят на первоклашек в спортзале. «Смогу», — произнес Хантер, настолько спокойно и убедительно, что даже Пирл посмотрел на него со страхом и уважением. У Вероники подкосились колени, и она рухнула на кресло.